Ты должна войти к нему в доверие, а затем ты разводишься, забираешь у него все, что можно забрать, и отдаешь нажитое непосильным трудом мне. И если ты где-то ошибешься, оступишься и сделаешь что-то не так, то тебя ждет тюрьма. Ты все поняла? Поняла, прохрипела я, пытаясь освободиться из железной хватки. Глава двадцатая Пока Егора не было в номере, Я лежала на кровати и чувствовала дикую потребность получить еще одну дозу кокаина. И желательно, чтобы эта доза была крепче той, которую я получила ранее. Мне показалось, что Егора не было слишком долго. Меня мучили галлюцинации, и стало казаться, что под кожей опять ползают какие-то непонятные твари. Я била себя по рукам в надежде раздавить их, но твари больно кусались и заставляли меня нервно расчесывать руки. «Да пойдите же вы прочь! — кричала я, сидя на кровати. — Отвалите от меня! Откуда вы взялись?» Я хотела встать, чтобы отправиться на поиски Егора, но перед глазами все поплыло, и мои мышцы вновь начали сводить судороги. Прямо над головой кто-то засвистел. Я вздрогнула, подняла голову и обнаружила, что на потолке никого нет. Стоило опустить голову, как свист раздался опять. Он был таким сильным, что у меня заложило уши. «Хорош свистеть!» — крикнула я в пустоту, не подозревая, что у меня начались галлюцинации. Как только твари под моей кожей совсем озверели, я схватила лежащий на подносе нож и стала резать свои руки, пытаясь до них добраться. Мне казалось, что вместе с кровью из-под моей кожи исчезнут надоевшие твари, и чем больше крови я из себя выпущу, тем быстрее освобожусь от этого кошмара. Именно за этим занятием меня и застал Егор. Он отобрал у меня нож. Дура, что ты с собой делаешь? Егор достал бинт и принялся перебинтовывать мои руки. Там кусачие твари ползают, бормотала я, плохо осознавая действительность. Какие твари? Те, что у меня под кожей. Да сама ты, тварь, крикнул Егор, это галлюцинации, понимаешь? Если ты не дашь мне дозу, то твари съедят меня заживо. «Я достал более качественный кокаин. Он не такой вредный для здоровья. Дай что угодно, только спаси меня от этого кошмара!» Егор достал кокаин, дал мне хорошую дозу, и, наконец-то, я почувствовала себя человеком. Голова просветлела, настроение заметно поднялось. Я посмотрела на перебинтованные руки и с дрожью в голосе произнесла, «Егор, мне страшно. У меня начинаются галлюцинации». «Не бойся». Я очень боюсь. Мне кажется, что если я останусь без наркотиков, то просто сойду с ума. Это я виноват. Делаю слишком большие паузы между приемом наркотиков. Мне постоянно хочется, чтобы ты вымаливала у меня дозу, ползала передо мной на коленях, унижалась, целовала мои ботинки. Обещаю, больше такого не будет, а то француз испугается и сбежит от тебя. Нельзя, чтобы ты потеряла товарный вид». Я сокращу время между приемами наркотиков, и ты всегда будешь хорошо себя чувствовать. Ведь нас ждут великие дела. Пожалуйста, не мучай меня больше, а руки сильно порезаны. Пустяки. Можно сказать, что я успел вовремя. До свадьбы заживут, неудачно попытался пошутить Егор. Что я скажу Шарлю? Ничего. Пока наденешь легкое платье с длинными рукавами, завтра мы летим в Ниццу. Так быстро? А что тянуть? У твоего Шарля столько денег и такая влиятельная семья, что для него нет никаких преград. Он сделал все буквально за один день. Знаешь, Натаха, я до седых волос дожил, а такого Шарля в природе не видел. Может, он в единственном экземпляре? Хотя я про таких много слышал. Лох Урюпинский. Точнее, лох Франко Урюпинский. Больной человек в любовь верит. Прикинь? А ты считаешь, что в любовь верят только больные люди? Ну, ясное дело, что нездоровые. Здоровые с головой дружат и знают, что любовь только для идиотов. Любовь — это болезнь. Значит, люди, которые в нее верят, реально больные. И у них есть серьезные психические отклонения. Я находилась в состоянии прихода и ощущала, как по моему телу разливается приятное тепло. Егор, а как ты живешь без любви? «Нормально, не жалуюсь. А мне без любви очень плохо. Если бы в моей жизни была любовь, то, возможно, я смогла выбраться из того дерьма, в которое попала. Возможно, у меня бы появились силы и стимул».